Том второй, глава четырнадцатая. Великий князь Георгий или Юрий Владимирович, прозванием Долгорукий. Годы 1155-1157. Следуя обыкновению, он назначил сыновьям уделы: Андрею выше город, Борису туров, Глебу переславль, Васильку окрестности России. Где жили берендеи и торки, а Святослав Ольгович поменялся городами своим племянником, сыном Всеволода, взяв у него снов Воротинск, Карачев и дав ему за них другие. Опасаясь смелого пылковом Стислава, великий князь послал Юрия Ярославича, внука Святополкого, с воеводами на горынь. Они взяли пересопницу.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 Князья Жерезанские новыми крестными обетами утвердили связь с Ростиславом Смоленским, кое его они признавали их отцом и покровителем. 1156 год. Россия наслаждалась тишиной, говорят летописцы. Сия тишина была весьма непродолжительна. Ростислав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 И Георгий, как бы подвигнутый человеколюбием, снял осаду. Изиаславич веселиться убийствами и враждойю, сказал он детям и боярам, желаю не погибели его амира и будучи старшим уступаю. Владимир Андреевич ходил к Червину с мирными предложениями, напоминал тамошним гражданам о своем родителе великодушном их князе Андрее, обещал быть ему подобным, справедливым милостивым.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 тысячи сто пятьдесят седьмой год Ростислав Мстиславич имел преданных ему людей в Новгороде, которые с единомышленниками своими объявили всенародно, что не хотят повиноваться Мстиславу Георгиевичу. Сделалось смятение, граждане разделились на две стороны: торговая вооружилась за князя, Софийская против него, и мост Волховский с обеих сторон оберегаемый воинскую стражейу.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 умножил число духовных пастырей тогда единственных наставников во благонравии, единственных просветителей разума, открыл пути в лесах дремучих, оживил дикие и мертвые пустыни знамениями человеческой деятельности, основал новые селения и города, кроме Москвы, Юриев Польский, Переславль Залеский в 1152 году, украшая их для своего воображения сими ему приятными именами.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 Граждане, не хотев, кажется, чтобы и тело Георгиева лежало вместе с Мономаховым, погребли оное вне города, в Берестовской обители Спаса. Церковные дела сего времени достойны замечания. Георгий не желал оставить митрополитом Климента, избранного по воле ненавистного ему племянника, и, согласно с мыслями Нифонта, епископа Новогородского, им уважаемого, требовал иного пастыря от духовенства царьградского,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 И еще непоставленного ввели в дом епископский, ибо избрание главного духовного сановника зависело там единственно от народа.